Шаг пятый. Различие между таймбоксингом и методом временных блоков. Таймбоксинг и метод временных блоков предлагают разные методы достижения одинаковых целей. Таймбоксинг, дословный перевод «метод временной коробки», появился задолго до того, как метод временных блоков стал популярным. Он позволяет ограничить время, отведенное на выполнение конкретной задачи или проекта. В конце таймбокса человек оценивает прогресс в выполнении задания и задает простой вопрос. Удовлетворяет ли выполненная работа требованием задания? Если ответ «да», работа над задачей или проектом больше не ведется. Если ответ «нет», то планируются дополнительные боксы. Цель таймбоксинга — Снизить вероятность того, что проект выйдет за пределы временных рамок. Метод помогает человеку или команде уложиться в сроки проекта. Одно из преимуществ таймбоксов заключается в том, что они не позволяют вам стать жертвой закона Паркинсона, который гласит «Работа занимает все отведенное на нее время». Если вы выделили 4 часа на определенную работу, то, скорее всего, на ее завершение потребуется 4 часа. Если вы выделите один час, то, скорее всего, выполните работу за один час. С помощью таймбоксинга вы ограничиваете время выполнения задачи. Жесткие временные рамки формируют дедлайн, который заставляет вас работать над завершением задачи и фокусироваться на результате, а не просто тратить время на ее выполнение. Кроме того, он останавливает бесконечные улучшения и нейтрализует перфекционизм достаточно хорошо, важнее, чем идеально. Чем таймбоксинг отличается от таймблокинга? Таймблокинг – это разновидность стратегии таймбоксинга. Как уже было сказано, он предлагает вам работать 25-минутными отрезками и делать между ними 5-минутные перерывы. Опять же, я настоятельно рекомендую протестировать различную длительность блоков и создать модифицированную систему которая будет соответствовать вашему естественному рабочему процессу и способности концентрироваться. Продолжительность таймбокса технически может варьироваться от нескольких минут до нескольких месяцев. Все зависит от вида деятельности или проекта. Последний может включать сотни отдельных задач. Метод временных блоков предназначен для концентрации на работе. Как я уже рассказывал на втором шаге, Он был создан с учетом возможности мозга концентрироваться только в течение коротких периодов времени, после которых ему необходим небольшой перерыв. Таймбоксинг был разработан для управления проектами, чтобы времени не тратилось впустую. Опять же, это препятствует перфекционизму. Таймблокинг позволяет вам гибко подходить к своим перфекционистским наклонностям. Вы можете посвятить задачи столько временных отрезков, сколько захотите. Здесь нет формального этапа оценки, который заставлял бы вас оценивать прогресс и определять, выполнили ли вы требования проекта. И это отличает его от таймбоксинга. В таймбоксинге вы устанавливаете дедлайн, например, 2 часа для каждой задачи. Этот срок гибкий. Когда время подходит к концу, а вы не выполнили требования, предъявляемые к заданию, Вы устанавливаете дополнительное время, которое вам нужно на него выделить, и создаете еще один таймбокс. Несмотря на гибкий дедлайн, его наличие подталкивает вас к завершению. Он успокаивает вашего внутреннего перфекциониста и помогает сосредоточиться на завершении задачи. Это мощный инструмент для повышения продуктивности. В связи с этим возникает вопрос. Что выбрать? Таймблокинг или таймбоксинг. Одним словом и то, и другое. На вашу продуктивность влияют две вещи. Способность сосредоточиться на поставленной задаче, способность завершать задачи. Таймблокинг способствует концентрации, а не завершению, по крайней мере, не напрямую. Таймбоксинг, наоборот, способствует завершению, а не концентрации, по крайней мере, не напрямую. Почему бы не использовать обе техники одновременно, чтобы решить обе проблемы? Вот пример. Предположим, вы пишете длинную статью для блога. Из своего опыта вы знаете, что сможете закончить первый черновик за 2 часа. Начните с таймбоксинга. Выделите 2 часа на написание черновика. Теперь используйте таймблокинг, чтобы разбить этот двухчасовой отрезок на несколько рабочих сегментов. Если вы используете стандартную модель таймблокинга, то ваше расписание будет выглядеть вот так. 25 минут работы, 5 минут перерыва. 25 минут работы, 5 минут перерыва. 25 минут работы, 5 минут перерыва. 25 минут работы, 15 минут перерыва. 20 минут на завершение задачи. Это равняется двум часам непрерывной работы. Лично я использовал бы модифицированную модель, учитывающую особенности моего рабочего процесса. 50 минут работы, 10 минут перерыва. 50 минут работы, 10 минут перерыва. 20 минут работы, 20 минут перерыва. Суть в том, что для увеличения ежедневной производительности таймблокинг может прекрасно сочетаться с таймбоксингом. Каждый из методов достаточно гибок, чтобы подстроиться под другой. Некоторые люди преклоняются перед таймбоксингом и утверждают, что не смогли бы работать по-другому. Другие преклоняются перед тайм-блокингом и делают аналогичные заявления о его эффективности. Но нет никаких причин выбирать между ними. Используйте оба. Это руководство, безусловно, посвящено тайм-блокингу, поэтому я не буду уделять много времени другим стратегиям тайм-менеджмента. Однако упомянуть о таймбоксинге стоило, так как этот метод важное дополнение к использованию временных блоков. Я рекомендую попробовать установить временные рамки как на работу по методу временных блоков, так и на общее время выполнения проекта. Вы увидите, как такой подход поможет вам излечиться от перфекционизма. Уже одно это станет серьезным шагом на пути к повышению вашей продуктивности. Чего ожидать в следующей части этого руководства? Во второй половине этого руководства Рассказывается о том, как можно на полную использовать метод в повседневной работе. На шестом шаге рассмотрим список дел, чтобы получать больше пользы из каждого рабочего блока. На седьмом сосредоточимся на выгорании. Это серьезная проблема, которая затрагивает почти каждого человека, пытающегося повысить продуктивность. Я дам несколько советов, как его избежать. Многие люди, которые начинают использовать таймблокинг, не знают, чем заняться в перерывах. На восьмом шаге разберем полезные идеи. Немного повеселимся в этом разделе книги. На девятом шаге рассмотрим основные инструменты, которые понадобятся, чтобы метод временных блоков работал на вас, а также обсудим ряд доступных на сегодняшний день приложений, призванных максимально эффективно использовать временные блоки. Моя точка зрения может вас удивить. Наконец, на десятом шаге вы узнаете, как извлечь максимум пользы из методов временных блоков. Вам еще многое предстоит узнать, так что давайте приступим.